Глава 15. Пфайф ⁇ лично. Вторник, 18 июня, 9 часов утра. Следующий день, четвертый день расследования, имел крайне важное значение в решении проблемы, возникшей в связи с убийством Олвина Бенсона. Ничего определенного не выяснилось, но в деле появилось несколько новых элементов. И эти элементы, в конечном счете, привели к виновному человеку. Прежде чем мы расстались с Маркхэмом после нашего совместного обеда, Венс попросил разрешения приехать в прокуратуру на следующее утро. Маркхэм, расстроенный и подавленный, согласился с просьбой Венса, хотя, я думаю, ему очень хотелось заняться приготовлениями к аресту капитана Ликока без посторонних глаз. Было очевидно, что после доклада Хиггинботэма Маркхэм твердо решил арестовать капитана Ликока и назначить день заседания Большого жюри. Хотя мы прибыли в прокуратуру с Венсоном ровно в 9, Маркхэм был уже там. Когда мы вошли в его кабинет, он вызвал по телефону сержанта Хэса. В этот момент Венс сделал удивительную вещь. Он мягко подошел к Маркхэму, взял из его руки трубку и положил на рычаг потом отодвинул в сторону телефонный аппарат и положил обе руки на плечи Мархма. Маркхэм был слишком изумлен и потрясен, чтобы протестовать, и прежде чем он пришел в себя, Вэнс заговорил тихим голосом со всей присущей ему мягкостью. «Я не позволю вам посадить в тюрьму капитана Лекока. Для этого я и пришел к вам так рано. Я не позволю вам подписать ордер, на его арест, пока я здесь. Единственная возможность для вас совершить этот акт невыразимой глупости — это вызвать сюда полицейских и силой убрать меня. И я советую вам вызвать их побольше, ибо я собираюсь устроить им такую взбучку, что они запомнят ее на всю жизнь». Самое невероятное, что Венс понимал свою угрозу буквально. И Маркхэм понял ее именно так. «Если вы вызовете своих прихвостней, — продолжал Венс, то через неделю вы станете посмешащим для всего города. К тому времени будет отлично известно, кто пристрелил Бенсона. А я стану популярен как герой и мученик. Подумать только, я положил на алтарь правды и справедливости свою свободу, а окружной прокурор отказался». И в этот момент зазвонил телефон и Вэнс снял трубку. «Не мешайте», — сказал он в трубку и тут же положил ее обратно. Он отошел в сторону и, наклонив голову, стал разглядывать Маркхэма. «Послушайте, Вэнс», — заговорил Маркхэм с едва сдерживаемой яростью, «если вы немедленно не покинете кабинет и не прекратите мешать моей служебной деятельности, я действительно вызову полицейских». Венс засмеялся. Он знал, что Марком не прибегнет к таким чрезвычайным мерам. Разногласия между друзьями всегда носили чисто интеллектуальный характер, а о физических действиях и речи быть не могло. Маркком смутился и покраснел. «Почему вы так дьявольски заинтересованы в этом лекоке?» спросил он. «Откуда у вас эта неразумная настойчивость, чтобы он остался на свободе?» «Вы — удивительно невыносимый осел! Неужели вы думаете, что меня волнует судьба заурядного капитана-южанина? Да их здесь тысячи, этих ликоков, с квадратными плечами и твердыми подбородками, с тупыми башками и варварским понятием о рыцарстве. Только их матери могут отличить одного от другого. Меня интересуете вы, старина!» «Я не хочу видеть, как вы совершаете ошибку, которая вам обойдется дороже, чем Ликоку. Глаза Маркхэма потеплели. Он понял мотивы, которыми руководствовался Венс, и простил его. Но он все еще твердо верил в вину капитана. Он долго задумчиво молчал, потом принял какое-то решение и, вызвав Свекера, приказал прислать к нему Фелпса. «У меня есть план, который может помочь в этом деле» сказал он, и он может доказать то, чего даже вы не станете отрицать, Венс. Вошел Фелпс, и Маркхэм стал давать ему приказания. Немедленно отправляйтесь к мисс Сент-Клер и узнайте у нее, что находилось в пакете, который вчера вынес из ее дома капитан Лекок и выбросил в реку. Он коротко изложил вчерашний доклад хигинботтома Послушайте, что она скажет, и нажмите на то, что там был пистолет, из которого убили Бенсона. Возможно, она откажется отвечать и прогонит вас. Идите вниз и ждите дальнейших событий. Если она позвонит, послушайте разговор у счета. Если она отправит записку, перехватите ее. Если она выйдет, на что я не надеюсь, последите за ней и узнайте, что можно. Как только у вас будут какие-либо результаты, немедленно позвоните мне. Хорошо, шеф. Фелпс поклонился и вышел. Эти трюки с вторжением в чужой дом и с подслушиванием телефонных разговоров необходимый атрибут вашей профессии, осведомился Венс. Никак не могу связать это с вашими другими качествами. Марк откинулся на спинку кресла и уставился на люстру. Личная этика здесь ни при чем, в конце концов, это делается в интересах правосудия. Общество нуждается в защите. Граждане нашего округа с надеждой и верой смотрят на меня. Они знают, что я защищаю их от преступников. Иногда для выполнения служебного долга мне приходится вступать в конфликт с собственными принципами. Я не имею права подвергать опасности общества только потому, что то или иное мое действие не находит понимания у какой-либо личности». «Вы видите, конечно, что я не использую информацию, полученную неэтичным путем, если только она не нужна для пресечения преступной деятельности. В этом случае я имею право использовать ее на благо общества». «Смею сказать, что вы правы», — согласился Венс, «но общество меня особенно не интересует. Я за справедливость, но только честную». Едва Вэнс закончил фразу, как появился свекер и сообщил, что майор Бенсон просит немедленно принять его. Майора сопровождала молодая хорошенькая женщина, лет 22, со взбитыми светлыми волосами. На ней было светло-голубое крепдешиновое платье, и она казалась подростком. Но, несмотря на легкомысленный вид, в ней было что-то такое, что заставляло относиться к ней серьезно. Майор представил ее как своего секретаря. Маркхем усадил их и вопросительно посмотрел на майора. «Мисс Гофман только что рассказала мне одну вещь, и я решил, что вам обязательно надо узнать. Я привел ее к вам, чтобы вы сами выслушали ее». Майор был необыкновенно серьезен. «Расскажите мистеру Маркхэму все, что вы рассказали мне, мисс Гофман. Обратился он к ней. Девушка заговорила хорошо поставленным голосом. Около недели назад, я думаю, что это было в среду, мистер Пфайф пришел в личный кабинет мистера Олвина Бенсона. Я находилась в соседней комнате, где стоит моя пишущая машинка. Обе комнаты разделены стеклянной перегородкой, и когда в кабинете мистера Бенсона происходит громкий разговор, я могу его слышать. Через пять минут после начала разговора мистер Пфайф и мистер Бенсон начали ссориться. Мне показалось это странным, поскольку они были большими друзьями, но я не обратила на это особого внимания и продолжала печатать. Их голоса звучали очень громко, и я уловила несколько слов. Сегодня утром мистер Бенсон спросил меня, что это были за слова. «Очевидно, вы тоже хотите это узнать». Они говорили о каких-то бумагах, и раза два было произнесено слово «чек». Несколько раз было сказано слово «тесть». Один раз мистер Бенсон сказал «Ничего нельзя сделать». Потом мистер Бенсон вызвал меня и попросил принести его из личного ящика в сейфе конверт с пометкой «Пфайф лично». Я принесла конверт, но меня тут же вызвал наш бухгалтер, и я больше ничего не слышала. Минут пятнадцать спустя, когда мистера Пфайфа уже не было, мистер Бенсон снова вызвал меня и попросил убрать конверт на место. Он сказал, что если когда-нибудь, при любых обстоятельствах, мистер Пфайв явится сюда, то я не должна ни в коем случае впускать его в личный кабинет мистера Бенсона, если его в этот момент там не будет. И еще он сказал, чтобы я никому не отдавала этот конверт без его распоряжения, даже если я получу письменный приказ. Вот и все, мистер Марк. Во время ее рассказа я обратил внимание на реакцию Венса. Когда она появилась в комнате, Венс выразил удивление и внимательно осмотрел ее. Когда Марк усадил ее, Венс встал, чтобы убрать книгу, которая лежала рядом с ней на столе. Делая это, он низко склонился над ее головой, чтобы, во всяком случае, так показалось мне, проверить размер ее головы. Во время ее рассказа он разглядывал ее еще более тщательно, обходя то справа, то слева. Мне его действия оказались необъяснимыми, но я знал, что его любопытство всегда имеет важную причину. Когда она закончила рассказ, майор Бенсон достал из кармана длинный белый конверт и положил его перед Марком. «Вот этот конверт», — сказал он. «Как только я выслушал этот рассказ, я велел мисс Гофман принести его». Маркхэм неохотно взял конверт, как будто сомневался, имеет ли он право заглянуть внутрь. «Вам лучше ознакомиться с содержимым», — посоветовал майор. «Возможно, это поможет вам в деле». Маркхэм снял резинку, притягивающую конверт, и высыпал его содержимое на стол. Там оказалось три предмета. Погашенный чек на 10 тысяч долларов, выданный Линдером Файфом и подписанный Олвином Бенсоном, Расписка на 10 тысяч долларов, выданная Олвину Бенсону и подписанная Пфайфом, и короткая записка, в которой сообщалось, что чек был поддельным. Чек был подписан 20 марта нынешнего года. Записка и расписка были сделаны два дня спустя. Расписка была выдана на 90 дней, и ее срок истекал в пятницу 21 июня. Маркхэм внимательно изучил эти документы. Их неожиданное вторжение в дело казалось ему таинственным. Но когда он сложил бумаги обратно в конверт, на его лице не было никаких следов замешательства. Он еще раз тщательно допросил девушку, уточняя отдельные детали ее рассказа. Но ничего нового ему выяснить не удалось, и он обратился к майору. «Если вы не возражаете, я оставлю конверт у себя». В настоящий момент я не вижу в этом ничего важного, но впоследствии бумаги могут пригодиться. Когда майор и его секретарь ушли, Венс поднялся со своего места. А, Лафин! проговорил он, в переводе с французского, конечно. Все вещи движутся: Луна и Солнце, день и ночь, утро и вечер все звезды, видай В переводе с латыни. Здесь иронично, еще бы. Мы начали делать успехи. «И к чему вы клоните, черт возьми?» — раздраженно спросил Марк. Новая улика в отношении Пфайфа разозлила его. «Интересная молодая женщина, не правда ли?» «Не заботится о покойном Бенсоне. И она совершенно справедливо не переносит благоухающего Пфайфа. Он, очевидно, говорил, что миссис Пфайф не понимает его, и пригласил девушку пообедать с ним». «Да, она красива», — равнодушно согласился Марком. «Бенсон мог и к ней приставать, поэтому она его ненавидела». «Вы правы, но это никуда не ведет», — заметил Венс. «Она честолюбива, способна и хорошо знает дело. Она умеет играть свою роль, умна, честна, и я бы сказал, что в ее жилах течет тевтонская кровь». Он задумчиво помолчал. «Вы знаете, Маркхэм, у меня есть подозрение, что вы еще услышите об этой мисс». «Снова предсказания? осведомился Марком. «О нет, мой дорогой», — сказал лениво Венс и посмотрел в окно. «Это результат моих рассуждений». «Я видел, как вы обхаживали девушку», — сказал Марком, «но у нее были взбиты волосы и надета шляпка. Интересно, как вы могли разглядеть ее шишки?» «Кажется, этим словом пользуются френологи». «Забудьте о предсказаниях Голдсмита», — сказал Венс, «Хотя в его словах много правды, но все же, прежде всего, я не френолог. Но я верю в эпохальные, расовые и наследственные признаки. В этом плане я старомодный дарвинист. Каждый ребенок знает, что пилдаунский человек отличается от кроманьонского». И даже юрист мог бы отличить арийскую голову от уральско-алтайской или малайскую от негроидной. И если одна из теорий Менделя верна, то наследственные признаки можно определить по черепу. Но я боюсь, что все это не для вас. Достаточно сказать, что, несмотря на волосы и шляпку, я уловил контуры ее головы, костную структуру лица и даже успел рассмотреть ее ухо. И на этом основании... «Сделали вывод, что мы снова услышим о ней?» — презрительно отозвался Марком. «Косвенным образом, да», — признался Венс и добавил после паузы. «Вам не кажется, что после рассказа мисс Гофман вчерашние показания полковника Острандера выглядят в другом свете?» «Послушайте, Венс, нетерпеливо перебил его Марком, «бросьте вы к черту свою многоречивость!» Вэнс медленно повернулся от окна и пристально посмотрел на Маркхэма. «Я поставлю вопрос чисто академически. Маркхэм, вам не кажется, что поддельный чек и записка Пфайфа дают ему сильный повод для желания отделаться от Бенсона?» «Вы думаете, что в этом виновен Пфайф?» «Здесь трогательная ситуация. Пфайф, видимо, подделал подпись Бенсона на чеке, сказал ему об этом и был крайне удивлен» когда его старый друг потребовал расписку на 90 дней и письменное признание в подделке как своего рода гарантию, что тот вернет деньги. Теперь рассмотрим следующие факты. Первый. Неделю назад Пфайв был у Бенсона, и между ними произошла ссора, в которой упоминается чек. Очевидно, Пфаев обращался с просьбой и в ответ услышал, что ничего нельзя сделать. Второй. Бенсон был убит через два дня, то есть меньше, чем за неделю до истечения срока уплаты. Третий. Файв не только был возле дома Бенсона, но скрыл этот факт и дал взятку рабочему гаража за молчание. Четвертый. Его рассказ о поисках места для выпивки по меньшей мере странен. И не забудьте, что его рассказ о поездке в Кэцкилл и таинственная остановка в Нью-Йорке для прощания с анонимной личностью может оказаться маловероятным. Пятый. Он импульсивный игрок, который не упускает возможных шансов, а его охота в Южной Африке означает, что он умеет пользоваться оружием. Шестой. Его попытка впутать капитана Ликока, грубые сплетни и даже сообщения о том, что он видел капитана у дома Бенсона. «Седьмой. Вам уже все это надоело? Но, дорогой мой, учтите, что у вас есть еще время, мотив, удобный случай и так далее. Но тогда возникает вопрос о пистолете капитана, который покоится на дне реки. Так что у вас положение не блестящее, не так ли?» маркхем внимательно слушал Венса и теперь мрачно разглядывал свой стол. А что вы скажете о небольшом разговоре с Пфайфом, прежде чем предпринимать что-либо против капитана? Спросил Венс. Я хотел просить вашего совета, медленно проговорил Марк. Он потянулся за телефонной трубкой. Наверное, он в своем отеле сейчас. О, он там, сказал Венс. Настороженно ждет развития событий. Пфайф действительно был в отеле. И Маркхэм попросил его немедленно приехать в прокуратуру. Есть еще кое-что, что мне бы хотелось, чтобы вы для меня сделали, сказал Венс, когда Маркхэм положил трубку. Меня интересует, чем занимался каждый из полуночи до часа ночи в ночь с 13 на 14, или, говоря точнее, рано утром 14 -го. Маркхэм изумленно посмотрел на него. Вам кажется, это глупым? — весело осведомился Венс: Но вы же очень верите в алиби. А они время от времени рассыпаются, не так ли? Возьмите, например, Лекока. Если бы мальчишка коридорный не испугался сержанта Хэса, вы бы до сих пор считали, что капитан, как ангел, просидел дома. И так со всеми. Почему бы вам не проверить каждого из них? Файф и капитан были возле дома Бенсона. И вы знаете только о них одних. А вы уверены? что больше никто не приходил туда. Может быть, друзья или знакомые заходили к нему поболтать перед сном или выпить чаю из самовара. И, проверяя всех этих людей, мы огорчим нашего сержанта, поскольку ему придется проверять очень многих. Маркхэм не хуже меня понимал, что у Венса есть серьезные основания говорить так. Несколько мгновений он изучал лицо Венса, потом решительно пододвинул к себе лист бумаги. Кого вы понимаете под словом всех? спросил он. Нельзя упускать никого ответил Венс. Пишите. Мисс Сенклер, капитан Ликок, майор Пфайв, мисс Гофман. Мисс Гофман? Я же сказал. Всех. Записали мисс Гофман. Включите полковника Острандера. Подождите, воскликнул Марком. «И, возможно, еще одного или двух человек», — спокойно сказал Венс, «Но для начала вам хватит». Марком не успел запротестовать, вошел Свеккар и доложил, что пришел Хэс. «Что насчет капитана Ликока?» — был первый вопрос сержанта. «Я решил отложить его арест на день или два», — ответил Маркхэм. «Я хочу еще раз поговорить с Пфайфом». И он рассказал сержанту о визите майора Бенсона и мисс Гофман. Хэс внимательно осмотрел конверт и его содержимое и вернул обратно. Я не вижу в этом ничего особенного. Это личное дело Пфайфа и Бенсона. Лекок наш человек, и чем скорее мы его посадим, тем лучше я буду чувствовать себя. Возможно, это случится завтра, подбодрил его Марком. Так что не расстраивайтесь, сержант. Вы держите капитана под наблюдением? Да. Венс повернулся к Маркому. «Как насчет списка, который вы подготовили для сержанта? Кажется, вы говорили что-то об алиби?» Марк нерешительно посмотрел на сержанта и нахмурился. Потом протянул ему список, который продиктовал Венс. «Для предосторожности я хочу, чтобы вы проверили всех этих людей в ночь убийства. Это может пролить свет на некоторые обстоятельства, сержант. Проверьте всех и сообщите мне, как закончите». Как только Хэс ушел, Маркхэм с раздражением повернулся к Вэнсу. «Из всех неприятностей, которые...» Но Вэнс вежливо перебил его. «Какая неблагодарность! Если бы вы только знали, Маркхэм, что я ваш покровитель, ваш Deus ex machina!» В переводе с латыни буквально «бог из машины». «Развязка вследствие вмешательства непредвиденного обстоятельства». Ваша волшебная фея.